veda hori zvechi o varashe mi mi gnedo ре на фосту, palabra instavo, нет род времени на фосту, погружась ин до постру, поговорим словом, давно мы Skazki një vë, sotri tira Но ночь свидит не даль милой, дали дувок почарочке, а наше братство. В январе-феврале 1945 года советские войска развернули с Слободёрскую и Восточную Московскую наступательные операции. Советские солдаты вступили на немецкую землю. Ужас и паника охватили немецкое население. Кубыны официальной пропаганды, они ожидали жестоких актов возмездия. Так, железнодорожный служащий Вермута Дитер Барковски в своём дневнике 15 апреля 1945 года записал. В полдень мы отъехали в совершенно переполненном поезде городской электрички. С нами было много женщин. Они тащились с собой всё своё имущество. Ужас, ужас был на их лицах, злости и отчаяния наполнены людей. Ещё никогда я не слышал таких ругательств. Тут кто-то заорал, перекрывая шум. Мы увидели невзрачного грязного солдата на форме с два железных креста и золотой немецкий крест. В вагоне электрички наступила тишина. Прекратите нытьё. Мы должны выиграть эту войну. Мы не должны терять мужества. Если победят другие, и хоть на 1% сделают с нашим народом то, что мы 6 лет подряд творились с ними, то через несколько недель не останется в живых ни одного немца. Это говорит вам тот, кто 6 лет сам был в оккупированных странах. Советские военачальники предпринимали специальные усилия, чтобы уберечь гражданское немецкое население от возможных актов возмездия со стороны солдат. Так, командующий вторым белорусским фронтом маршал Рокоссовский издал приказ номер 006, предписывавший направить чувство ненависти людей на истребление врага на поле боя и строго вплоть до расстрела карать за мародерство, насилие, грабежи, бессмысленные поджоги и разрушения. Фронтовик, поэт, прозаик Давид Самойнов писал Германию в 45-м году Пощадил природный Гуманизм русского солдата О гуманном отношении Советских солдат к мирному населению Германии Свидетельствует множество документов Из воспоминаний санинструктора Софьи Кунцевич Перешли границу, родина освобождена Я не узнавал у наших солдат Это были другие люди Все улыбались Надеви чистой рубахи, а тут этот цветы в руках. Таких счастливых людей никогда больше не видела. Я думала, что когда мы войдём в Германию, то у меня никому пощады не будет. Столько ненависти скопилось в груди. Почему я должна пожалеть его ребёнка, если он убил моего? Почему я должна пожалеть его мать, если он мою повесил? Почему я должна ветроготь его дом, если он мой сжёг? Почему? Хотелось увидеть их жён, их матерей, родивших таких сыновей. Как они будут смотреть нам в глаза? Я думала, что же будет со мной, с нашими солдатами. Ведь мы их помним, а тут мы пришли в какой-то посёлок, там бегли немецкие дети, голодные, несчастные, и я, которая кричала, что всех их ненавижу, я собрала у своих однополчан всё, что у них осталось от пайка и всё отдала немецким детям. Не могла смотреть спокойно в голодные детские глаза. А вот ещё одно свидетельство. В высказывании вдовы немецкого солдата, матери троих детей Елизаветы Штайм, занесённое в донесение генерала-лейтенанта Фёдора Ефимовича Бокова в мае 1945 года. Нацисты говорили, что большевики расстреливают все семьи, в которых кто-нибудь участвовал в войне против России. Я решила открыть вена своим детям и покончить самоубийством. Но мне было жалко детей. Я спряталась в подвал, где мы просидели голодными несколько суток. Неожиданно туда зашли четыре советских солдата. Они нас не тронули, а маленькому Вердору дали кусок хлеба и пачку печенья. А сейчас мы видим, что всё советское командование беспокоится о том, чтобы население не умирало от голода, беспокоится о восстановлении наших жилищ. Все жильцы нашего дома очень довольны таким отношением русского командования к нам. От радости мы завели патефон и танцевали целые песни. с 2 по 4 апреля войска первого белорусского и первого украинского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг Берлина. Союзные войска 18 апреля завершили крупную операцию по окружению и ликвидации в рурской области 300.000й группировки противника. К концу апреля союзники овладели всей Южной Германией, а советские войска продвинулись к Эльбе, где 25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча советских и американских войск. Остатки немецких войск в Германии оказались рассечены и изолированы, но немецкие солдаты, выполняя приказы своего фюрера, продолжали оказывать яростное сопротивление. Сам Гитлер уже не покидал своего бункера из дневников одного из офицеров Вермахта. Он присутствовал в конце апреля 1945 года на оперативном совещании в бункере фюрера. Раньше я видел Гитлера мельком всего два раза, два раза. Но тот Гитлер не имел ничего общего с человеком, который устало подал мне ослабевшую дрожащую руку. Физически Гитлер являл собой страшную картину. Он передвигался с трудом и неуклюже, выбрасывая верхнюю часть туловища вперёд. С трудом он мог сохранять равновесие. Левая рука ему не подчинялась, а правая постоянно дрожала. Глаза Гитлера были налиты кровью. С уголков его губ часто текала слюна. Жалкая и отвратительная картина. С недовольством и упрямством отвергал он все попытки изобразить истинное положение вещей. У меня создалось впечатление, что он сам стал величайшей жертвой своей лжи. Он сам верил в число дивизий, которые часто представляли собой одни штабы, были обозначены на карте флажками и создавали впечатление боеспособных соединений. Он сам верил в чудо-оружие, потому что хотел в к нему верил. В каждом военном неуспехе он видел предательство и начальников, их позорную несостоятельность, трусость войск. Я докладывал Гитлеру о прорыве советских войск, который и привёл к крушению Восточного фронта и окружению Берлина. Он внимательно слушал полные трагизма донесения, но снова не нашёл и нового объяснения успеха советских войск, кроме слова предательства. Спустя несколько дней, 13 апреля 1945 года, Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством. В ночь с 30 апреля на 1 мая полковые разведчики Михаил Егоров и Меритон Контария, а вместе с ними и сам комбата по политической части Алексей Берест, подружили над Рейхстагом Красное знамя с нами победы. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии. 2 мая полностью укапитулировал гармизон Берлина. По берлинской мазновой кони шли на ванном бой, Шли подрягивая гривой кони дончики. Разбивает вельсовая, как ребята не впервой, На двоих коней красавских из чужой реки. А! прямо под Берлином, нашей атаки. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года состоялось событие большого исторического значения. В зале военно-инженерного училища в Харольсхорсте под Берлином собрались представители верховных командований союзных стран. В зал были доставлены представители Верховного командования Вооруженных сил Германии. 8 мая в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени или 9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени они подписали долгожданный акт о безоговорочной капитуляции Германии.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 по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться. 9 мая 1945 года с обращением к советскому народу по радио выступил Иосиф Сталин. Товарищи, соотечественники и соотечественни Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии. Великий героизм принесём для нами во имя свободы и независимости нашей родины. Неисчислимые лечения и страдания, береженные нашим народом в ходе войны, напряженный труд в пилу и на фронте, отданные наутор отечества, не прошли дару и увенчались полной победой над врагом. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира международных. Три года назад Гитлер и народно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза, Ятрыв от него, колказа Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. В Оделе получилось вместе прямо противоположное тому, о чём гредили Гитлеровцы. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует в победу, хотя он и не собирается Yes, нет, не уничтожат Германию. Товарищи, великая очистительная война завершилась нашей полной победой. Период двойной в Европе кончился, начался период мирного развития. Победа и вас, мои дорогие, та будете честны и саде честницы. Глава нашей героической Красной армии, отстоявшей независимость нашей родины, завоевавшей победу над врагом Во-первых, нашему великому народу, народу победит вечное слово героям, павшим в боях, врагов и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа. Великая отечественная люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Бэгдсарян. Автор текста Евгения Кельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Почкарёв и Илья Ильин.